Глава 2 Ранним утром, следующего дня, после ритуала восхваления богини, на котором обязательно присутствовали все жрицы от верховной до младших непосвященных, Герика и Салан уединились в опустевшем святилище. Венки из луговых цветов, принесенные ими накануне и обрамлявшие подножие статуи, все еще источали свежий, чуть терпкий аромат. Нежные лепестки не завяли, и Герика сочла это добрым знаком. Тривия благоволила им. Теперь предстояло как следует подготовиться к обряду. Они обе опустились на колени возле алтаря. Жрица зажгла свечу, и теплый огонек разогнал сумрак, заставил его заплясать на стенах причудливыми тенями. Желтые отблески заиграли на бронзовом теле богини, молча взиравшей на девушек с высоты своего роста. Грозная и прекрасная, в одной руке она держала факел, символ знания, в другой меч, Орудие возмездия. Вместо венца голову Тривии обвивала змея, символ мудрости. Салан невольно залюбовалась ею. Статуи богов-мужчин с суровыми лицами и преувеличенно мускулистыми телами редко вызывали у нее восхищение, разве что легкий трепет. А здесь она видела настоящую красоту и чувствовала силу, к которой хотелось приобщиться, довериться и вознести молитвы. Близость той минуты Когда откроется ее будущее, вызывало и радостное волнение, и страх. Поэтому, чтобы отвлечься, пока Герика воскуривала благовония и наливала воду в священную чашу, Салан принялась безумолку болтать. «Я долго гадала, кто это может быть», — призналась она. «У царя Шантии нет неженатых наследников. Теренский царевич слишком молод для брака. Да и выгоды этот союз не сулит никакой». «Остаются два западных царства и два лежащих на юго-востоке». Герика прервала свое занятие, повернулась к царевне и приложила палец к губам. «Царевич из Лодоса ужасно некрасивый», — Салан перешла на шепот. «Низкорослый, с круглым лицом, короткой шеей и большим животом. Когда он садится верхом, под ним прогибается лошадь. Боюсь даже представить, что будет со мной, если такой навалится сверху». Герика сердито хлопнула ее по колену и протянула девушке маленькую глиняную чашу с молитвенным зельем. Содержимое второй чаши она медленно выпила сама. «Химейский царевич вроде ничего, но слишком уж молчаливый. Слова из него не вытянешь. Говорят, он предпочитает мальчиков». Царевна залпом проглотила зелье и поморщилась. Оно было горьким и вяжущим. «О, какая гадость! Царь Фарагона...» недавно вдовел, но ему уже далеко за сорок и у него выпала половина волос герика с трудом сдержалась чтобы не шлепнуть ее по губам она понимала что салан лишь пытается скрыть волнение но ее болтовня мешала сосредоточиться на обряде и потому раздражала жрицу есть еще и тонарийский царь но в нынешней ситуации мой отец не захочет союза с ним я слышала как он говорил потеряв терпение герика зажала ей рот ладонью потом пристально посмотрела в глаза девушки и перевела взгляд на статую Тривии. Салан робко кивнула, и жрица, отпустив ее, сложила руки на груди, приступая к молитве. Царевна последовала ее примеру. Попросив благословения и помощи у богини, Герика придвинула ближе священную чашу и принялась что-то сыпать в воду из разных мешочков. Салан с изумлением наблюдала, как в свете свечей вода то темнеет, то светлеет, то покрывается рябью. Струйки ароматного дыма, переплетаясь между собой, поднимались вверх и плыли по святилищу. Царевна взглянула на Герику. Пламя свечей отражалось в расширившихся зрачках жрицы, распущенные темные волосы оттеняли белизну ее кожи. И вся она в своем черном одеянии напоминала явившееся на зов потустороннее существо, такое же грозное и прекрасное, как и ее богиня. Мелья протянула девушке тонкую серебряную иглу. Она была настолько острой, что Салан в первый миг даже не почувствовала боли. А когда ощутила ее, то увидела, как капли ее крови медленно стекают по указательному пальцу и падают в чашу. Герика облизала иглу, уколола свой палец и выдавила туда же несколько алых капель. А потом низко склонилась над чашей, в которой плясало отраженное пламя свечей. «Ну, и что ты видела?» — нетерпеливо спросила Салан. «Герика, ты вообще что-нибудь видела? Очнись!» Молитвенное зелье понемногу прекращало действовать, но жрица все еще сидела неподвижно и, кажется, даже не моргала, глядя в одну точку. Лицо ее было задумчивым и немного растерянным, а между бровей залегла тревожная складка. Именно это и насторожило царевну. «Герика!» — девушка взяла ее за руку. «Неужели богиня не ответила на просьбу? Честно признаюсь, я смотрела в чашу, но видела в ней лишь свое отражение. А ты?» Мили, не глядя на Салан, повернулась к статуе богини. Некоторое время она всматривалась в черты ее лица, словно надеясь получить ответ на какой-то вопрос. Но, похоже, ответа не последовало. Девушка глубоко вздохнула, поднялась с пола, поклонилась и принялась убирать ритуальную утварь. Приведя все в порядок, она взглянула на изнывающую от нетерпения царевну и жестом показала ей: идем. Девушки вышли в одну из галерей и сели рядом на мраморный парапет. Герика долго смотрела куда-то перед собой, затем принялась писать на дощечке. О чем ты просила? Великую тривию. Я просила богиню открыть мне будущее, ответила Салан. «Имя жениха или название государства, в которое мне придется уехать?» И вдруг ее осенило. Герика, неужели ты видела меня рядом с...» «О, нет, только не царевич из Лодоса! Пожалуйста, скажи, что это был не он и не стареющий государь Фарагона! Я этого не вынесу!» Она уткнулась Герике в плечо и зарыдала. Видимо, обострявшее чувствительное зелье все еще действовало. Мелья отложила дощечку, обняла девушку и погладила по голове. Она знала царевну уже давно и любила как сестру, которой у нее никогда не было. Герика и Салан впервые встретились несколько лет назад, когда царь Кадокии привез в храм смертельно больную жену в надежде, что великая Тривия исцелит ее. У немолодой уже царицы неожиданно начал расти живот, и поначалу все радовались, что она подарит Ангусу еще одного ребенка. Но время шло, а плод не шевелился, и целители заподозрили неладное. Здоровье царицы стремительно ухудшалось, ее начали мучить боли, ни одно из проверенных средств не помогало, и тогда отчаявшийся государь решил обратиться к богине-покровительнице жены матерей и ее верховной жрице, умеющей составлять поистине чудодейственные снадобья. Юная царевна ни на минуту не отходила от матери, поила ее травяным настоем, облегчающим боль, обтирала влажной губкой ее воспаленное раздувшееся тело. Говорила с ней или просто держала за руку. Герика тогда была непосвященной, ей поручали ухаживать за тяжело больными, и она видела, как эта хрупкая нежная девочка старается быть сильной, пряча слезы за ободряющей улыбкой. В тот раз богиня не совершила чуда, и спустя десять дней царица умерла. Только тогда Салан дала волю чувствам. Герика нашла ее в святилище. горько плачущую, распростертую у подножия бронзовой статуи. Непосвященная не умела утешать, но подходящие слова нашлись сами собой. О том, что милосердие Тривии может быть разным, и в некоторых случаях смерть — одна из его разновидностей. О том, что любимые и любящие никогда не уходят навсегда, пусть и незримо, но они находятся рядом. О том, что память — единственный способ не дать человеку бесследно исчезнуть в пространстве за гранью этого мира с того дня они сблизились стали подругами и с нетерпением ждали очередного праздника или иного события позволявшего им увидеться вновь они могли часами говорить обо всем на свете или молчать задумчиво глядя на звезды смеяться или грустить делиться друг с другом самым сокровенным но сейчас Мелья не решалась рассказать Салан об увиденном в глубине священной чаши. Она и сама до конца не понимала то, что видела, и это пугало ее. Когда царевна перестала всхлипывать, Герика аккуратно отстранилась и снова взялась за дощечку. «Я не видела рядом с тобой ни жирного урода, ни старика», — на нацарапала она. «Я тебя вообще не видела». Салан удивленно захлопала мокрыми ресницами и вопросительно уставилась на нее. Мне тоже однажды придется выйти замуж. Брак – это в первую очередь долг, но я попросила Тривию, чтобы нас с тобой миновала горькая участь большинства женщин, чтобы мы не только исполнили свой долг, но и обрели счастье. И что же она показала тебе? тихо спросила царевна. Герика закусила губу. Потом стерла уже написанное и медленно начала выводить букву за буквой. «Я видела битву. Пламя и кровь. Много крови. Несущихся лошадей и людей, гибнущих под копытами. Видела темноволосого воина, заносящего меч над своими врагами. И второго мужчину. Он выступил из темноты, словно тень, огромная и смертоносная». У него было странное оружие, похожее на топор, с длинной рукоятью, способное убить с одного удара. Эти двое были сильны и опасны, но я не боялась. Я смотрела на них, и в моем сердце рождалась странная смесь надежды и боли, страха и радости. Стело дрогнуло в руке жрицы. Я видела двух мужчин. Один похож на южанина, лицо второго не удалось разглядеть. «Достаточно молодые, крепкие, сильные воины», — сдержанно написала она. «Воины?» — растерялась Салан. «Но я не могу выйти замуж за воина, даже за главнокомандующего флангерией. Отец никогда не позволит». Герика пожала плечами и добавила. «Иногда предсказания трудно понять. Возможно, это метафора. Пламя и кровь. Трудно не догадаться, о чем идет речь». «Тебе нужно вернуться домой, Салан. Если государь узнает, что ты уехала без его позволения, он рассердится и накажет тебя». «Ты права», — помолчав кивнула девушка. «Что ж, по крайней мере, я не отправлюсь ни в Фарагон и ни в Лодос. Это уже хорошо». Салан поцеловала Герику в лоб и поднялась. «Спасибо тебе. Я сплету для богини венок из белых цветов в знак благодарности». и прикажу служанкам седлать коня мы вернемся в столицу уже завтра вечером.